Прежде всего, вспоминал Вагуль, обшивка. Шавров пишет, что обшивка самолета была и блестящей, и прозрачной, из оргстекла французского производства — радоида. Стенки силовых балок, лонжеронов, поверхности других несущих большую нагрузку металлических элементов конструкции тоже были оклеены радоидом, но покрытым с внутренней стороны зеркальной амальгамой. Топот, кабины, колеса и прочие части машины окрашены белой краской, смешанной с алюминиевым порошком и отлакированы Что и говорить, все это было не зря придумано. Специально обработанные поверхности, прозрачные, зеркальные, белые, отлакированные, должны были породить какие-то оптические погрешности, аберрации, а как-то искажали изображение самолета. настать только из-за этого полностью невидимым тело столь сложной формы едва ли могло. Да еще в движении, при разных поворотах, при разном освещении. Почему же тогда работы были прекращены? Шавров пишет. Результат этих мероприятий был значителен. Самолет в воздухе быстро исчезал из глаз наземных наблюдателей. На кинокадрах не получалось изображение самолета, а на больших расстояниях не видно было даже пятен. Впрочем, радоид довольно скоро потускнел, потрескался, и эффект невидимости снизился. Что же выходит дело в качестве материала? Однако ведь этот первый опыт был проведен еще в 1937-1938 годах. В дальнейшем органическое стекло стало лучше, прозрачнее и прочнее. Нынешний глаз не трескается и не тускнеет, иначе его не применяли бы. Но почему же не поднялась больше в воздух Дунаевская невидимка? О Дунаеве я так больше ничего и не узнал. Самолет, во всяком случае тот, о котором пишет Шавров, строила в военно-воздушной академии имени Жуковского бригада под руководством профессора Козлова. Позвонил в музей академии. «Да, было дело», — ответил мне начальник музея. «Только, видите ли, Вадим Борисович Шавров — это ученый-боец, человек неукротимый. Все, что где-либо имелось поинтересовавшему его вопросу, он... «Уж наверняка сумел извлечь. Большего мы не имеем, так что и рады бы. Но если вам все же посчастливится найти новые фотографии, документы по этой машине, профессор Козлов, будьте добры, дайте нам снять копии, а мы бы их в экспозицию». Профессор Козлов занимался и другими интересными и смелыми для тех лет проектами – В 1931-1933 годах тяжелым 12-моторным бомбардировщиком Гигант в 1935 году стреловидной безхвосткой Кукарача с углом стреловидности по передней кромке 35 градусов испытывал Кукарачу Чкалов. Проектировалась она по соглашению с главным конструктором Граховским. Между прочим, ОКБ Павла Игнатьевича Гроховского называли тогда «цирком» за неслыханно смелые эксперименты. Работы над невидимым самолетом были свернуты. Смелые проекты, слишком неожиданные для своего времени, не всегда сразу получает выход в практику. Зато они намечают перспективу, а она порой дороже немедленной выгоды — Как сказал Николай Егорович Жуковский, правда, он сказал это о математике, но ведь его слова приложимые к технике. В ней тоже есть своя красота, как в живописи и поэзии. Эта красота проявляется порой в отчетливых, ярко очерченных идеях, где на виду всякая деталь умозаключений, а иногда поражает она нас в широких замыслах открывающих в себе кое-что недосказанное, но многообещающее.